Вдали у самого горизонта волкодаву померещился тусклый блеск воды. Сперва он так и решил, показалось, но затем вспомнил карту. Ремень-кармашка, в котором он ее сохранял, перерезал в бою чей-то меч, но кармашек нашли, и Эртан заботливо очистил от крови карту и берестяную книжку. Так вот, если верить карте... В севернее крепости в самом деле протекала река, приток Светани. Садись в лодку или на плот и путешествуй до самого Галерада. Если, конечно, не пришибут по дороге какие-нибудь грабители, свившие гнездо у порогов. Ратники, выжившие в бою у моста, поправились прежде волкодава. Все, кроме Декши. У парня кончилось лекарство которым снабжал его Эллад, рана вновь воспалилась, воспаление перекинулось на другой глаз. И было похоже, что Белоголовому предстояло ослепнуть. Он и теперь уже видел окружающее, словно в густом тумане. — Вот так, — пытаясь храбриться, сказал он Волкодаву, — пойду хорнышу, булочнику. — Это мой прежний хозяин. Снова буду тесто месить. Волкодав хотел посоветовать ему сочинять стихи, но передумал. Тому, у кого боги наделили поэтическим даром, такие советы не нужны. Однако Вен поразмыслил еще немного и передумал снова, вспомнив, как ценят стихотворцы каждую крупицу внимания, и он сказал. Ты песни слагай. У тебя очень хорошие песни, от них и хлеб лучше будет. Дэкша вымучил улыбку. Да, и двинулся прочь, нащупывая пальцами стену. Волкодав, вспомнив, придержал его за руку. Ты вот что, когда в город вернемся... «У меня друг есть, лекарь еще почище и лада. Ученый сто книг прочитал. Если можно будет что сделать, он сделает». Декша невнятно поблагодарил и ушел, а волкодав задумался, как сам бы себя повел, доведись да ему вот так же медленно и мучительно терять зрение». И в особенности, если посреди ставшей уже привычной обреченности вдруг забрежет призрачная надежда. Вен даже спросил себя, а не зря ли он загодя рассказал Декше про протилорно. Мало ли что. Нет, — решил он затем, — не зря. Видывали мы таких, шутят над собственным увечем и в ус вроде не дуют, а потом вдруг сигают вниз с высокой стены. Аптахар долго не показывался ему на глаза, видно тщательно избегал встреч, пока наконец они не столкнулись с нос к носу на но укрытой от ветров лужайке за скалами, куда Волкодав пришел посмотреть, как учились велиморские воины. Заметив друг друга, оба непроизвольно подались назад и довольно долго молчали. Будь это кто-нибудь другой, не Аптахар, Волкодав просто молча ушёл, раз и навсегда перестав его замечать. Но с этим человеком его кое-что связывало. — Дожили! — с горечью сказал Аптахар. — А я с тобой, каторжное мурло, побрататься хотел. Да ты ногтя моего брата не стоишь! Волкодав с удивлением услышал, как дрожал его голос. Если бы он не так хорошо знал Аптахара, он подумал бы, что тот едва сдерживал слезы. У меня был старый, старый, пристарый прадед. Медленно, ощущая, как Давид в груди проговорил вен. Он уже много лет не поднимался с постели. Кто из вас ударил его копьем? Ты или твой брат? Как бы то ни было, для него уже не могло идти речи о мести. Мстить тому, с кем разговаривал, ел пополам лепешку, вместе проливал кровь тому, кто было дело за тебя заступался, которому ты сам спасал жизнь, такому можно стать только чужим, но не отомстить. Аптахар пошевелил обрубком руки. Я и здоровый не мог с тобой справиться, а теперь и подавно, но ты помни, что в Галераде у меня есть сын который со мной тоже не справится подумал алкадав но вслух этого не произнес делай как знаешь сказал он она птахару и ушел не прибавив больше ни слова когда то когда мир был чище и лучше тепеешнего увенно вводился обычай Воин, убивший другого воина в честном поединке, шел к матери павшего и вставал перед ней на колени. Он винился перед дарительницей жизни и просил свой род заступал место убитого. Давно прошли те времена. Изменился мир и не в лучшую сторону. О чем готов был плакать всеми огнями прокаленный боец? О брате! которого давным давно убил двенадцатилетний мальчишка оборонявший свой дом или может быть она всегда потерянным для него побратимстве крепость была немаленькая и венитар сумел поселить лучизаровичи и ратников в врозь чтобы поменьше моольли друг дружки глаза и те и те жаждали крови но стражу северных врат убийства в стенах его замка были совсем ни к чему. Малгона пировал у Трехрогова на острове Яблок, а Декши и Аптахары, искалеченные в битве, сами сложили свои старшинские пояса. Вождь, испытавший телесный ущерб, не может более приносить удачу тем, кто за ним следует. Воины всех трех отрядов приняли решение еще у препоны и сообща поставили над собою Эртан, благо рано больше не грозила ее здоровью и жизни. А тот, кто сказал бы, что двадцати шести мужикам мало чести слушаться девки, рисковал напороться на двадцать шесть мечей кроме воинов и прислуги в замке обитало немало разного мастерового люда бронников щитников лучников шорников кузнецов всех они перечислишь. обслуживали они не только людей венитара хотя и конечно в первую голову но и мимо езжих купцов чего доброго скоро появится за стенами выселки станет новая слобода галерации скоро нашли у с моря и в складчину Заказали для Эртан старшинский пояс в позолоченных бляхах. Пояс должен был быть непременно из кожи дикого тура, причем из срезанной прямо на охоте, когда зверь уже получил смертельную рану, но еще не испустил дух. — Такие, говорят, рожать помогают, — сказал кто-то из сальвенов, когда опоясывали Эртан. — Ты, девка, учти! воины захохотали, а верхинка оскалила белые зубы и ответила непристойным ругательством удун горма едва не принявшего от рук разбойников ужасную казнь заметно прибавилась в бороде седины однако он сам выразил желание возглавить отряд и сопроводить галерацев на родину во первых такого сопровождения требовало честь венитара Эти люди сделали для него что могли и не пощадили себя, отстаивая его невесту. Как после этого отправить их, немногих, числом и ослабевших от ран, одних, через опасные и недружественные края? А во-вторых, оставшись лицом к лицу, лучезарова дружина и ратники еще до вечера перерезали бы глотки друг другу. Этого винитар тоже не мог допустить. Я знаю их всех, мой кунс. Они знают меня, сказал ему Дунгорм. Думаю, я смогу их остановить. А кроме того, они наверняка станут судиться перед богами и своим кнессом. Я полагаю, на том суде оказался бы небесполезен человек сторонний и беспристрастный, к тому же знатного рода, который уж прямо беспристрастный. — усмехнулся Венитар. — Лучше скажи честно, что опасаешься за своего приятеля Венна и хочешь помочь ему оправдаться? — Который изложил бы события, руководствуясь лишь истиной, но не чувством, с обидчивым достоинством, — докончил Дунгорм. — Даже если у меня и сложилось мнение о том, кого следует благодарить, за спасение госпожи, то не на основе привязанности, а родовитостью я никому у них, кроме Кнесса, не уступлю. — Будь по-твоему, друг, — сдался Венитар, — просто мне и так нелегко приходилось без твоего разумного совета, пока ты ездил, а ты только вернулся и опять меня покидаешь. Волкодав и Эртан по-прежнему обитали в одной комнате. Это соседство служило неисчерпаемой пищей для зубоскальства. Эртан отшучивалась, Волкодав просто молчал. По сравнению с ним Вельхинка была почти совсем здорова. Она упражняла уже обе руки, орудуя двумя деревянными мечами одновременно, и со всех ног бежала за лекарем, когда венно скручивал каши Происходило это теперь часто, и всякий раз он отлеживался по полдня, с трудом одолевая дурнотную слабость. Ему снились сны. То Канкендерат, то девочка-оленюшка, то Тилорн с ней лит. Лекарь, не старый еще сигван, лысый, точно приморский валун, пользовал его оленьем мхом, листом морожки, растопленным салом и порошком из высушенных медведок. К порошку полагался приторно-сладкий сироп, казавшийся волкодаву еще противнее самого снадобья. Особых надежд на выздоровление он не питал, однако безропотно глотал все, что приносил ему лекарь. Он был немало удивлен, когда кашель перестал его убивать, а раны начали понемногу затягиваться и для того, чтобы съесть миску каши, уже не требовалось себя заставлять. Все-таки лекарь однажды сказал своему господину, — Мой кунц, я знаю, ты собираешься отпустить Галератцев домой, без сомнения решать об этом тебе, но я бы посоветовал задержать ленна здесь. Венитар спокойно спросил, — Почему? — Он болен, — ответил лекарь. Он может не выдержать дорогу, — и добавил для убедительности. — Еще я думаю, что госпожа обрадуется ему, когда возвратится от горцев. Я слышал, госпожа сама избрала Венна в телохранители и никогда не бывала им недовольна. — А что говорит сам Венн? — спросил винитар. — Он хочет ехать, мой кунц. Страж северных врат равнодушно пожал плечами и приговорил, — ну так пусть едет. Река, которую волкадав разглядел с крепостной стены, называлась Гирлин. На языке одного из горских племен, живших неподалеку, но не так державших соединение, как и Чендары, это значило «поющий поток». Герлим действительно брал начало из ледниковых ручьев, а вниз на равнину сбегал удивительно говорливыми водопадами. То ли камень в тех местах был особой породы, то ли струи дробились уж очень удачно, никто доподлинно не знал. Только Герлим, прыгая вниз по уступам скальной стены, в самом деле не ревел, не грохотал, а заливисто пел. Кое-кто называл это чудом. Горцы считали поющий поток обителью высших сил и полагали, что боги и богини звонко смеялись там, радуясь объятиям друг друга. Еще двести лет назад горские жрецы каждую весну принимались гадать, кому из духов потока не хватало возлюбленной или возлюбленного. В зависимости от знамени реке доставалась девушка либо молодой парень. Но вот случилось с Гурцатого на шести, и поющий поток, в отличие от неспящих в недрах, ничем не помог своим детям. После этого жертвоприношения прекратились сразу и навсегда. Зато из разных стран стали приезжать любопытные путешественники, готовые щедро заплатить за любование чудом. Горцы скоро сообразили, что принимать гостей было выгоднее, чем ублажать равнодушную реку, и они выстроили у былого святилища целую деревню, назначенную для приезжих, а боги и богини, как ни в чем не бывало, продолжали смеяться и играть в водопадах, им не было до людей ни малейшего дела, а на тех, кто тебе безразличен, незачем обижаться. Несколько ниже по течению, там, где Герлим успевал принять в себя другие ручьи и речки, и стать хорошей полноводной рекой, обитали восточные вельхи. Вельхи валили лес, и каждый год к осени в заводях дожидались своего часа несколько добротных плотов. Осенью здесь всегда обильно выпадали дожди, Герлим вздувался и тек черной водой, и тогда плоты отправлялись в путь. Разлив позволял миновать пороги, возле которых в сухое время проходу не было от лихих людей. С плотами в относительной безопасности любили путешествовать купцы и странствующие ремесленники. Умный венитар, став стражем северных врат, предложил вельхам охрану. Вельхи сами были воинами хоть куда, но маленькому племени не с руки перечить могущественному соседу, да и венитар сумел повести себя так, чтобы не обижать храбрецов. Вот уже второй год на плотах в купе с местными сплавщиками отправлялись вниз по гирлиму купцы, нарочно приехавшие из Велимора, хватит места всем, и галератцам, и отряду, который отправлял с ними страж северных врат. — И ты едешь? — удивился ртан решению Волкодава. — А как же Кнесинка? Без тебя она тебе, по-моему, больше всех доверяла. Воительница попривыкла к старшинскому поясу, в ее повадке появилась властность и, как это ни странно, на первый взгляд, нечто отчетливо материнское, совершенно несвойственное ей прежде. Волкодав сам удивился, когда это заметил, но потом подумал, и понял вождь мужчина неизбежно становится своим людям вроде отца если конечно он стоящий вождь потому что думает и заботится о них как отец о сыновьях потому что воинам оставившим свои семьи плохо без родительской ласки и еще потому что воистину крепкой умеет быть только семья вот и женщина по заслугам и достоинству выбранное вождем становится своим воином Матерью. Тем не менее, Волкодаву ничего не хотелось обсуждать, даже с Артан. Скажешь слово и никуда не денешься, придется выкладывать все о себе, о кнесинке и о Венитаре. А чем меньше народу будет знать о кровной вражде Волкодава с Венитаром и об отчаянии, едва не толкнувшем кнесинку в объятии, вовсе не к жениху, тем оно и лучше, в том числе для самой Артан. Волкодав почесал сквозь повязку бедро, глубоко в вспоротое стрелой, и сказал Вельхинке, — Госпоже, без меня здесь будет легче, чем со мной. Сероглазая предводительница открыла было рот, допытаться, да что да почему, но посмотрела на Волкодава, передумала и отступилась. Настал день отъезда. Все имущество, нажитое волкодавом, по-прежнему умещалось в полупустом заплечном мешке, и по-прежнему на дне старенького залатанного мешка хранилось сокровище — молот, чья дубовая рукоять помнила руку его отца, кузнеца Межамира. Когда возле припона волкодав бросился в бой, обещавший стать для него последним, он едва не упокоил отцовский молот на дне пропасти. Чем снова достаться злым людям, Лучше послужил не спящим в недрах в их кузнице. Теперь Вен был благодарен то ли случаю, То ли неведомой руке, удержавшей его. Правая рука волкадава сломанная выше локтя, Еще лежала в лубке. Заживать она никак не хотела и болела нещадно. Он пристегнул меч за спину, Устроив его так, чтобы доставать левой рукой, Он, правда, был не уверен, что в случае чего сумеет как следует размахнуться, сил едва хватало гулять вдоль крепостных стен. Что ж, до Галерада еще было время. Волкодав снял с деревянного крючка плащ и повесил его через плечо. Кажется, совсем недавно серый замшевый плащ был новеньким, красивым и чистым. Волкодав отлично помнил, как поначалу старался даже не класть его на зиму. Боялся запачкать. С тех пор благородную серую замшу успели попятнать брызги грязи, искры дорожных костров, потеки дождя и кровь, конечно. Мастеровые, жившие в крепости, на совесть вычистили плащ, но большая часть пятен оказалась неистребимой. — Ничего не забыл? — спросил Эртан и, нагнувшись, заглянул уподобие лавки. Волкодав смотрел на ее гибкую, сильную спину, перехваченную в талии широким поясом с блестящими бляхами. Какое удовольствие! Просто смотреть, как двигается красивый живой человек, и в особенности женщина. — Пошли! — сказал Амертан. Серко и Снежинка стояли в одной из крепостных конюшен вместе с другими лошадьми. Белая кобылица очень скучала по хозяйке и всегда тянулась навстречу волкодаву, надеясь, что следом за ним придет и князинка. Но кнесинка все не появлялась, а теперь снежинки предстояло распроститься с волкодавом и серым приятелем-конем, с которым она бежала бок о бок от самого галерада. Ничего. На красавицу кобылицу уже засматривался широкогрудый золотой Санайгау, засматривался, ржал ласково и призывно. — Пусть их друг к другу, то-то славно получится же ребятки Снежинка поняла, что с ней пришли попрощаться. Когда волкодав поцеловал ее в теплый нос и хотел отойти, она ухватила его зубами за рукав и долго не отпускала. Плоты лежали в затоне, готовые выбраться на стремнину, и отправиться к течению вниз платы были большущие длиной чуть не в перестрел на одном самом просторном уже были растянуты шатры и стояли дощатые амбары уж верно не пустые на этом плоту ехали с верхови торговцы галерацм отвели два других поменьше ввелиморская охрана разделилась на трое чтобы случи неладное защитить все три плота а галерацев еще и друг от друга Дорога, нарочно проложенная из крепости, кончалась у самой воды, так что погрузку начали без промедления. Лошади фыркали и косились, пугливо приседая на задние ноги. Как добротно были спряжены бревна, плоты казались им ненадежными по сравнению с твердой землей. Однако доверие к всадникам пересиливало, и кони один за другим вступали на широкие исходник. — Я... — Страж северных врат, и не смею пренебречь возложенным на меня долгом, — во всеуслышание заявил винитар, когда выезжали из крепости. — Вместо меня в галерат поедет мой посланник, благородный Дунгорм. Он расскажет отцу моей невесты, что я по-прежнему остаюсь ее женихом и не собираюсь слагать с себя обязательств, которые принял, намереваясь стать зятем достойного кнеса Мною уже отправлен в галерат голубь с посланием. Там рассказывается о прискорбном несчастье, постигшем невесту почти на пороге моего дома. Благородный Дунгорм также повезет с собою подробное письмо, где со всей доступной мне точностью изложено происшедшее. Я надеюсь, это поможет государю Глузду установить полную истину, к чему он, несомненно, будет стремиться. Я также надеюсь, что вскоре смогу послать ему весть о счастливом возвращении его дочери и о той встрече, которую окажут госпоже Кнесинки в моем доме. Все видели, как Дунгорм, почтительно кланяясь, принял у него кожаный пенальчик с письмом. Наверняка это письмо заключало в себе чьи-то судьбы. Волгодав сразу подумал, не началась бы за ним охота по дороге домой. Потом решил, что не начнется. Тех, кого лучезар мог бы послать на эту охоту, под корень извели у припоны, а действовать в открытую боярин вряд ли решится. Дунгорм выбрал тот плот, на котором обосновались ратники, и там подняли его стяг. Венитар сам бросил в реку черного петуха и спрашивает для путешественников благополучной дороги. Платогоны убрали сходни, отвязали канаты и налегли на прочные шесты, отводя тяжелые плоты от берега прочь. У выхода из затона их подхватывало, увлекая с собой мощное течение гирлима. Плоты скрипели, покачивались, между бревнами проникала вода. Серко, которого волкодав непререкаемо заставил лежать, вздрагивал и жалобно косился на хозяина. Привычные рулевые слаженно поворачивали длинные весла, выводя плоты на стремнину. Мутный темный поток плескался и сдержанно рокотал неудержимо стремясь вниз, к далекому морю. Деревья вдоль берегов стояли по колено в воде. Неподвижные фигурки всадников некоторое время виднелись в отдалении, потом исчезли за поворотом реки.